Глава 7. Это было невозможно, невероятно, немыслимо. В руководствах, составленных на опыте прежних набегов на Ахюф, было чётко сказано, что хотя на Хюфе и есть полицейские силы, оснащение которых вполне достаточно для подавления внутренних волнений и беспорядков, на планете тем не менее отсутствует регулярная армия. Армии на Хюфе не было никогда. Во всяком случае, В новой и новейшей истории не было даже намерения ее создавать. Огонь, под который попали сейчас Киру в ад и его спутники, оказался не только губительным, он говорил о знании тактики, что было огорчительно не меньше, чем сам смертоносный огонь. Где мирные и безобидные хёфейцы взяли оружие? Естественно, не может быть и речи о мгновенном озарении и о мгновенном озарении, И внезапно вспыхнувшим желанием создавать армию и системы вооружений, кое-как укрывшись от огня за стенами аэропорта, эльфы поняли, что столкнулись с солдатами, умеющими не только разгонять мятежные толпы. Где и у кого эти низкорослые мохнатые обитатели приветливой, открытой и дружелюбной планеты научились военной тактике. Надо было отступать к тюнаку, но от корабля осталась лишь груда искорёженного металла. Хёфицы хорошо спланировали операцию, проявив большую предусмотрительность. Мысли его метались, хотя он старался целиться и стрелять. Почему они не сбили корабль, когда он снижался, для того, чтобы усилить бдительность и с гарантией заманить в ловушку? Над головой пронёсся какой-то снаряд, обдав Кирувада волной ионизированного воздуха. Спустя долю секунды за спиной Йелфа в стене образовалось большое отверстие. Орудий, из которого стена была пробита насквозь, явно предназначалось не для разгона бесноющейся толпы, и едва ли его можно было разработать, усовершенствовав образцы полицейского оружия. Вокруг один за другим гибли и ольские солдаты. Они оказались в ловушке, больше того, они были биты. Их превзошли в оружии, в тактике, их замыслы сумели разгадать и предупредить и все это местные аборигены сделали без применения тяжелого оружия. Наверное, хотели сохранить здание Педводского аэропорта, или решили взять в плен высадившихся елфов. Киеру-Ватт и сам не знал, что делать, поддаться страху или гневу. В конце, который наступил быстро и незаметно, он сдался. На лицах елфов был написан ужас, когда они поодиночке и группами стали складывать оружие на красивый мозаичный пол аэропорта. Только после того, как элфы сложили последнюю винтовку и последний пистолет, противники стали выходить из укрытий и показались в коридоре терминала. Это было до невозможности унизительно, видеть, как слабые, казалось бы, ни на что негодные хюфийцы вышагивают по коридору, чтобы взять в плен остатки высадившейся команды. Гнев в какой-то степени неизвестен. Сменился безмерным удивлением, когда Кируват увидел оружие хюфвицев. Оружие было подогнано под малый размер их рук и не было похоже ни на одно оружие, виденное им в лично или в учебниках. Потом он увидел неведомых существ. Высокие и тонкие, эти существа, судя по всему, были прирождёнными воинами. Тела их были защищены панцирями, точно подогнанными по мускулистым стройным фигурам. в руках, оканчивавшихся кистями с двумя пальцами, они держали оружие, такое же необычное, как и они сами. Большие глаза были прикрыты огромными боевыми защитными линзами. В на спинных ранцах находилось оборудование неизвестного назначения. Несколько гибких гигантов взяли под охрану гору сложенного эльфами оружия, и Кируват во все глаза смотрел, как Хюфицы Вооружённые хюфийцы разговаривают с ними. Это был очень важный факт. Он говорил о том, что каким-то образом, непонятно где, хюфийцы обзавелись союзниками, явными инопланетянами, которые по непонятным причинам были готовы отдавать жизни за махнатых каратышек хюфа. Наверное, профессиональные наёмники. Ему стало их даже жалко. Они сами не понимают, во что ввязались, но скоро, очень скоро они прозреют. К пленнику в сопровождении пожилого хюфийца подошла женщина. Инстинкт и вполне осознанное желание подсказывали Киру Ваду, что он должен подпрыгнуть, обхватить мощными ногами женщину за шею и сломать ей позвоночник. Он не сделал этого только потому, что к двум хюфийцам присоединились два высоких инопланетянина. Эти вояки очень внимательно следили за действиями Киру Вада и его соплеменников. За красноватыми линзами были видны внимательные, живые, все подмечавшие глаза. Кто бы ни были эти вмешавшиеся в конфликт чужаки, в войне они знали толк. Мало того, они сумели каким-то образом обучить тактике сражений невинных и безобидных хюфийцев. Плохо, что они потерпели поражение от высоких воинственных существ — Но пленение вооруженными хюфийцами было невыносимым унижением. Киру Ватт чувствовал, что скорее умрет от стыда, чем от смертоносного луча или снаряда. Стоявшая перед ним женщина подстроила висевший у нее на шее автоматический переводчик. Сняв защитные очки, женщина пристально посмотрела на пленника. Он едва устоял перед искушением выбить сквозь затылок ее мелкие плоские зубы. По знакам различия я вижу, что вы офицер высокого ранга, поэтому и обращаюсь к вам. Я распорядитель Джулаб, двенадцатый администратор Пэдвата. Она повернулась к сопровождающему её старику. Это историк Иорак. Он присутствует здесь в качестве наблюдателя, исполняя свои прямые профессиональные обязанности. Пленный Иолф промычал в ответ нечто невразумительное. Постарайтесь проявить цивилизованность, Укоризина сказала ему Джулоб. «Вы потерпели поражение. Мы, хюфийцы, не мстительный народ. Но среди нас еще живы те, кто слышал от своих родственников рассказы о зверствах и элфов во время их прошлого набега. Нам не потребуется много усилий, чтобы убедить людей отбросить дипломатический этикет и всех вас убить». Ее слова запечатлелись в мозгу Киру Вада, словно выжженная транслятором, имплантировано в черепную коробку. Он с такой силой жал челюсти, что несколько острых зубов раскололись на части. Это по теле ничего не значило, ибо сломанные зубы у эльфов отрастали заново. Таким злопамятным следовало бы помнить и последствия непокорности, пророчал Иов сквозь маску. Ты права только в одном. Скоро на этой планете будет много убийств, как только случившимся здесь. станет известно на наших пяти кораблях, начнется такая бойня, что, по сравнению с ней, все предыдущие наши набеги покажутся вам детским утренником». Один из высоких инопланетян что-то сказал распорядительнице. Транслятор Кирувада не был настроен на язык этого существа, и он не понял содержания короткого разговора, но Хюфейка услужливо перевела его Илфу. Джану Кун Просит разрешения убить вас. Ему не нравится ваше поведение. Охватившая Кирова до любопытства, была сильнее страха. И это существо понимает, что я говорю, джулоп кивнула. Переводчики не ивов настроены на ваш язык, поэтому мой друг слышит и понимает ваши угрозы. Илв силой топнул левой ногой, едва не расколов своей твёрдой пяткой мозаичной плитки пола. Значит, он понимает, что сам скоро умрёт. как и все, кто находится в этом здании. Реакция инопланетянина была неожиданной. Он издал серию коротких покашливаний, так же, как и другой ниевский солдат. Незнакомый с языком и обычаями стоявших перед ним существ, Ки-ру-ватт много позже узнал, что эти покашливания означают веселый смех. Впрочем, об этом было нетрудно догадаться. Ки-ру-ватт испытывал такую ярость, что нарушился согласованный ритм работы двух его сердец. Наглая Хюфийка снова заговорила с одним из надпланетян, с Ниевом. Киру Ватт несколько раз повторил про себя это название. Он никогда прежде не слышал о таком народе. Надо будет набрать это имя в поисковой системе и узнать, где они проживают. Джану Кун просит правильно его понять. Он говорит, что вы и ваши подчиненные храбро сражались, и хочет похвалить вас за отличную боевую выучку». Кируват скинул голову и смирил Нивского воина взглядом. «У этих тварей, конечно, начисто отсутствует здравый смысл, но они способны уважать противника. Мнение его о союзниках хюфийцев, правда, не о самих хюфийцах, немного улучшилось. Но он и его друзья не собираются умирать», — продолжила Джулоб. «Так же, как никто не умрет». ни в Пэдвате, ни в других городах и селениях Винен-Ака. Война на этой планете закончилась. Женщина смотрела на эльфа спокойно, без злобы. Я связалась с другими подразделениями Хьюфа. Все остальные высаженные на нашей планете команды постигли та же участь, что и вас. Все они сдались. Своей мохнатой рукой женщина поправила динамик, вставленный в ухо, и прислушалась. Нет, это не совсем так. Группа елфов, высадившаяся в центре Сирелена, отказалась сложить оружие и была полностью уничтожена. Она опустила руку. «Сожалею о напрасных жертвах. Сожалений будет еще больше, когда с небес на вас обрушатся возмездия, масштабы которого нынешнее поколение хюфельцев просто не в состоянии представить». Своей крошечной рукой Киру Ват указал на груду оружия, сваленного в аэропорту. Этой игрушке, в сравнении с оружием, находящимся на пяти наших кораблях, возможно вам удастся выжить. Ваша близость ко мне и моим спутникам обеспечит вам определённую безопасность, но другие города, где нет ильфов, которые могут оказаться в опасности, в полной мере почувствуют на себе тяжёлую пету нашей мести. Он сделал жест в сторону Ниева, с любопытством наблюдавшего за пленным. Никакие войска Никакие наёмники не смогут спасти вас. Что касается кораблей, доставивших их сюда, добавил он, вспомнив то, что видел, когда эльфы прибыли в солнечную систему Хьюфа, то они улетели. Мы видели, как они уходили к периферии системы, а потом совершили скачок до того, как мы встали на орбиту Хьюфа. Он обернулся к молчаливо наблюдавшему за ним Юраку. Если ты хорошо изучил прошлое своего народа, историк то должен знать, что ни одно хюфийское судно не способно причинить вред космическим кораблям и эльфов. Что же касается переделанных для военных целей спутников, то мы с ними легко справимся. Молча выслушав всё, что сказал не раскаявшийся враг, старый хюфиец небрежно махнул рукой. Запрокинув голову, покрытую седым мехом, он внимательно посмотрел в небо. Нет сомнения, Иольский солдат, что все твои слова правда, и мы, хюфицы, и наши новые друзья, целиком и полностью зависим от вашего милосердия. Для нас нет надежды. Странно, но эти слова представляли разительный контраст с безмятежным выражением лица старого иорака. Расправитель Джоلوب тоже не выглядел сильно расстроенной. Что же касается двоих ниевских солдат-наемников, или кто они там были, то они даже не удосужились вслед за стариком посмотреть в небо. Они просто снова раскашлялись. На борту застывшего на орбите иольского флагмана «Ам-дрон-за-дива» одно за другим поступали абсолютно непостижимые сообщения, которым отказывались верить члены правления. «Са-а-ру-вам» так остро отреагировала на невероятную информацию, проплывавшую по голографическим мониторам, что едва не лишилась рассудка. Пальцами ног и крошечными ручками она лихорадочно работала с клавиатурой, стараясь понять, что происходит. Результаты были неутешительными. По палате прокатился ропот. "Сару вам", хотелось ей или нет, была вынуждена признать, что положение стало поистине катастрофическим. "Как такое могло случиться?", спросила она у Калет. Где были наши детекторы? Все они были направлены на находящуюся под нами планету, ответил один из операторов, а также отслеживали информацию с мониторов примитивных, но эффективных искусственных спутников, запущенных аборигенами. Ни один детектор не был направлен в открытый космос. Да и зачем было их туда направлять, подумала женщина, пытаясь проанализировать страшную информацию. Жиуфицы не могли оказать достойного сопротивления даже с поверхности родной планеты. Не было никаких, абсолютно никаких оснований ожидать атаки с тыла из межпланетного пространства, где аборигены никогда не бывали, удовлетворяя своё научное любопытство запуском автоматических космических станций. Но угроза возникла, её было невозможно игнорировать. Она была реальна, как восход солнца В непосредственной близости от всех пяти кораблей и элфов находились самонаводящиеся ракеты с атомными боеголовками и обычной взрывчаткой, готовые в любой момент возобновить полет и поразить все эльские космические суда. Приемные антенны снарядов и ракет ожидали лишь сигнала запуска двигателей. После этого им надо было преодолеть очень короткое расстояние до целей. Было совершенно ясно, Откуда взялись эти ракеты? Поисковые датчики были заново отрегулированы, и с их помощью удалось прощупать небо позади находящихся на орбите судов. В открытом космосе находилось два чужих корабля, больших корабля незнакомой конструкции. Позиция их была безупречна. Они выпустили ракеты сразу после того, как вышли из укрытия за одной из лун Юпитера. Теперь корабли противника находились в зоне поражения. Однако было одно но: ракетам Илфов предстояло пролететь намного больший путь, чем ракетам потенциального противника. Учитывая точность и чёткость манёвра, можно было предположить, что ракеты несли настоящие заряды и не откажут в бою. В результате все 5 кораблей Илфов вместе с их экипажами перестанут существовать без гарантии, что смогут в ответ поразить сюда противника. Электронные расчеты подтверждали то, что интуитивно было ясно с самого начала. В космических битвах такое случалось довольно часто. Исход сражения становился ясным задолго до его начала. «Так-так, значит, убегающие торговцы», — мрачно заметил Адж-Ки-Львон, обернувшись к Са-Ру-Вам. «Или ученые, теперь самое время разобраться в их истинных целях и намерениях». Маленькая рука — уперлась в плавающий голографический экран. Простые купцы и ученые не таскают с собой такое оружие. Мало того, они просто не способны развернуть его с такой эффективностью и сноровкой. Меня сейчас интересует не то, как они это сделали, а зачем они это сделали. У нас нет вражды с этим народом, кем бы он ни был. Зачем они это делают? Каким бы абсурдом это ни казалось, задумчиво произнесла в ответ «Сару вам». Надо признать, что наши хюффицы как-то непонятно каким, абсолютно непостижимым способом сумели привлечь на свою сторону сильных союзников. Подняв ногу, она наткнула пальцем в колонку данных, но какова бы ни была причина, и оснодно мы потерпели поражение. Сару вам знала, что тихий, недоверчивый ропот, прокатившийся по палате правления, услышат на всех кораблях флотилии. В исторических хрониках не было ни одного сообщения о том, что миролюбивые и безобидные, изолированные от всей вселенной Хюфицы когда-либо имели союзников или хотя бы пытались их приобрести. В их истории не было таких прецедентов. Если бы такие случаи были, то и эльфы наверняка не дали бы захватить себя в расплох. Приборы кораблей отчётливо зафиксировали, что корабли, посетившие Хюф начали покидать его солнечную систему до прибытия ильфов. Теперь же стало ясно, что это мнимое бегство было всего лишь классическим отвлекающим манёвром. Каким-то образом один из инопланетных кораблей смог имитировать три удаляющихся защитных поля, в то время как двум кораблям удалось скрыться за массивным естественным спутником Хьюфа. В самом деле, оценив разыгравшийся сценарий, Сару-Вам видела теперь на мониторе еще один сигнал. В поле локатора появился и третий инопланетный корабль, выполнявший отвлекающий маневр. Она мысленно поменовала добрым словом самоуверенность и гордыню и элфов, которые привели к поражению до начала битвы. Оставался один единственный вопрос. Зачем эти таинственные пришельцы ввязались в конфликт, который никоим образом их не касался? И как они собираются воспользоваться плодами своей победы? Она подозревала, что всё это выяснится очень скоро. Но в любом случае капитуляция была неизбежной. Им остаётся только одно капитулировать, сказал капитан Герлохин. Его вывод был очевиден для Беррет Имр и остальных членов штаба, но не столь очевиден для встревоженного человека и любознательного пса. которые скромно стояли в углу командирской рубки. "Я ничего не понимаю", сказал Локер. "Не было сделано ни единого выстрела". С этими словами он покосился на Оскви, которая сохраняла вид полнейшего равнодушия, как и всегда, когда речь не шла о её драгоценной персоне. Никто даже не тявкнул. Высбурждённо веляя хвостом, Джордж зачарованно смотрел на висевшую перед его носом диаграмму. На картинке была отчётливо видна поверхность хьюфа пять иульских кораблей, два корабля неивов и множество ярких точек, самонаводящихся ракет и снарядов. Всё объяснил Браук, который прижался к стене и не шевелился, боясь случайно наступить на кого-нибудь из присутствующих. Оживившись, он аккуратно переставил ноги и выпрямил свои глазные стебли. "Нет никаких причин вступать в реальную схватку", сказал он. "Битва уже выиграна". своими испа lensкими глазами Браук посмотрел на изображение. Невский система огня находится в беспроигрышной позиции. Война окончена, так как эльфы не успели даже развернуть свои огневые средства. Любое их активное действие станет для эльфов самоубийством. Продолжая одним глазом смотреть на схему, Браук скосил второй глаз на Окера. Это азы современной стратегии, Маркус. «Сражение между космическими кораблями в мировом пространстве — это не рукопашная схватка на Земле. Подготовка намного важнее самого действия, и сход становится ясен до того, как появляются первые убитые». «Мы получили новое сообщение», — громко произнес Герлахин, и все повернулись в его сторону. Возникла пауза. Члены экипажа продолжали напряженно работать у своих приборов. «Илфы капитулировали», — Овил, капитан. Сражение формально и тактически выиграно. В рубке раздался восторженный свист. Странная битва, подумал Окер. Корабли даже не обменялись взаимными оскорблениями. И что теперь? поинтересовался он слух. Что теперь? откликнулась Скви. Теперь мы обсудим с Хьюфицами, как они хотят поступить со своими бывшими мучителями. Одним щупальцем Скви протёрла глаз. В таких ситуациях цивилизованные народы заключают мирный, устраивающий обе стороны договор об отношениях, в которых не будет места угнетению и эксплуатации. Вместят обычно примитивные народы. И я думаю, что у Хюфицы будут в какой-то мере настаивать на месте. Кончики остальных щупальцев дрогнули. Я ни на что не надеюсь, но очень хотела ошибиться. Во всяком случае, я рада, что наше вмешательство обошлось без больших жертв с обеих сторон. Охер, нахмурившись, смотрел на Скви, как это часто бывало, слова Кериму оставили его с неприятным ощущением, что она что-то не договаривает, что она знает намного больше того, что высказывает вслух, но почему-то не желает делиться своими знаниями. Как обычно, Скви умолкла, ничего не добавив к сказанному. Охер попытался сменить тактику. Но мы до сих пор не знаем, что стало с ирскими командами, высаженными на Хьюв, сказал он. "Да, не знаем", согласилась Кви. "Мы можем лишь надеяться, что сверху поступит распоряжение, позволяющее избежать напрасного кровопролития". Подойдя к Керемо, Жорж принялся обнюхивать одно из её вытянутых щупальцев, которое она стремительно отодвинула от собаки. Окер понял, что его четвероногий друг тоже заподозрил Кви. Вутаева и никаких-то мыслей. Чем-то недоволен моллюск. Эти ильфы веками угнетали и унижали хюфийцев. Мне кажется, что было бы неплохо вытряхнуть дерьмо из пары тройки этих негодяев. Керму спрятало серебристые глаза ещё глубже. Как типично для низших форм, это упоминание кала. Другое от тебя и не ожидала. Мы не можем из того факта, что ильфы превосходят хюфийцев в ином искусстве, а хюфейцы проявили в отношении нас дружелюбие, делает вывод о том, что хюфейцы и в других отношениях превосходят своих противников. Об этих агрессивных пришельцах мы знаем только то, что нам рассказали хюфейцы. Действительно, этих рассказов оказалось достаточно для того, чтобы подвигнуть нас, во всяком случае тебя и Ниевов, на оказание им помощи. Я считаю, что это недостаточное основание, для того, чтобы обречь иэлфов на вечное проклятие. Окер нахмурился еще больше. Как ты можешь принимать их в сторону, Скви? Ты же видела те же страшные исторические документы, что и все мы. Откинувшись назад, Скви высокомерно взглянула на Окера. Я не принимаю в сторону существ, не принадлежащих к роду Керему. Я говорю о том, что если у хюфийцев есть основания ненавидеть иэлфов, То у нас таких оснований нет. Пара щупальцев протянулась в сторону голографического монитора. Возможно, наши хозяева захотят устроить показательную казнь нескольких эльфов, но нет никаких оснований для того, чтобы и мы испытывали такое желание. Эльфы не причинили нам никакого вреда. Одно дело вмешаться, чтобы предотвратить войну, и совсем другое принимать чью-либо сторону. «Сквей права», — подумал Окер, — «после знакомства со свидетельствами о зверствах и элфов, ему было больно это признать, но у него и его друзей действительно не было никаких причин требовать для элфов какого-то наказания. Или Керему, как обычно, имело в виду что-то еще? Если так, то было ясно, что она не горит желанием откровенничать». Окер не стал выпытывать ее мысли, надеясь, что потом... Скви сама о них расскажет. Придется дождаться лучших времен. Нию не скрывали, что очень довольны таким исходом. После того, как капитуляция была принята, Герлахин передал оформление деталей в умелые руки Берет Имр и ее помощников. На планете должна состояться официальная церемония, сказал капитан и протянул двупалую руку в сторону голографической карты. Все вооружения и боеприпасы... должны оставаться в прежнем положении до подписания капитуляции и в течение некоторого времени после него, пока мы не удостоверимся в искренности намерений и элфов. Мы их не знаем и поэтому не можем полностью им доверять. Капитан сверху вниз оглядел присутствующих своими золотистыми глазами. Один только Браук, пользуясь своим исполенским ростом, смотрел на капитана, как взрослый на ребенка. «Наша стратегия увенчалась полным успехом», — продолжал капитан. «Второй раз использовать ее мы не сможем, так как теперь и элфы знают диспозицию. Но наша военная хитрость отлично удалась. Она и должна была сработать лишь один раз. Среди военных членов экипажа есть недовольные. Они жалеют, что им не удалось испытать на практике наши новейшие вооружения». Высокомерная «Скви» Не выдержала и не скрывая отвращения, отвернулась в сторону. Только вынужденное присутствие в обществе низших существ, случай и обстоятельства заставили её сотрудничать с такими примитивными созданиями, как неивы, не говоря уже туукали, собаки и человеки. Надо думать, что и эти эльфы ничуть не лучше. Как же тосковала она сейчас по дому, по интеллектуальному окружению. которая хотя порой раздражала, но всё ж доставляла огромное наслаждение здравомыслящими суждениями. Обратившись к Уоккеру, Герлохин вежливо произнёс: "Было решено, что ты, как номинальный начальник наших экспедиционных сил, должен присутствовать на церемонии капитуляции". Уоккер страшно разволновался: "Я? Но капитуляцию должны принимать хюфицы под вашим наблюдением". Оно малейше протянул вперёд руки. Я даже не знаю, что говорить и что делать. Тебе ничего не придётся говорить, промолвила Скви, но на этот раз никто не обратил на неё ни малейшего внимания. Не надо будет ничего говорить, уверил Окера Герлохин. Требуется только твоё присутствие. Теперь, когда битва была окончена, оборка неподвижно лежала на плечах, а хвосты не шевелились. Побёждённым эльфом Будет полезно знать, что хюфицы пользуются поддержкой не только неивов, но и четырёх других разумных видов. Он обвёл взглядом всех гостей. "Вы все должны присутствовать на церемонии". Он уважительно посмотрел на Скви. "Возможно, Керему снизойдёт до нас и постит своим присутствием церемонию, чтобы продемонстрировать присутствие среди победителей одного по-настоящему могучего интеллекта". Скви До того момента, смотревшая в сторону, обернулась. С искучающим видом она выпустила из углов розоватого рта несколько радужных пузырей, бессцельно поигрывая яркими металлическими украшениями. Думаю, что моё присутствие просто необходимо, хотя бы для эффекта. Эти ильфы должны увидеть, что среди их победителей есть существо, наделённое настоящим интеллектом. Очень хорошо. Я согласна участвовать. По крайней мере, у меня будет возможность ещё раз искупаться в местном океане.